А тот автор, заканчивая повесть о землячке, пожалуй, стоит всё-таки сказать, как возник её замысел. Несколько товарищей советовали мне написать о землячке, причём одним из доводов служило то, что я был с ней знаком. Однако сказать знаком было бы преувеличением, но видеть я её действительно видел. Так будет вернее. Всё же одно это обстоятельство вряд ли могло побудить меня писать о землячке. Любому литератору приходится в течение своей жизни встречаться со множеством выдающихся людей. Но это не значит, что обо всех следует писать. Каждый человек является носителем каких-то идей, правильнее даже какой-то одной идеи, определяющей его жизненное кредо. И вот интерес к такой идее, созвучность к твоему собственному мироощущению, гораздо больше основания к изучению чужой жизни, чем просто обычное знакомство. Я встречал, точнее все-таки и видел, землячку раза три или четыре. Впрочем, буду точен. Четыре раза. И об этих встречах нужно коротко рассказать. Первая встреча произошла в октябре 1919 года. Это было время жестоких боев за Орел. Красная армия переходила в наступление против Деникина. Я только что вступил в комсомола, и волосная партийная организация послала меня с поручением в политотдел 13-й армии. Политотдел находился на станции Отрада, между Орлом и Минсском. Я ждал появления начальника политодела, и вот он появился. Это было незабываемое впечатление. Начальником политодела оказалась женщина в кожаной куртке и хромовых сапогах. Мне приходилось видеть до революции строгих учёных дам, педагогов, рощей, искусствоведов. И вот передо мной была одна из них. Начальнику политотдела доложили обо мне. Она повернулась, хотя у меня до сих пор сохранилось ощущение, будто какая-то незримая сила сама поставила меня перед нею. Повернулась и поднесла к своим близоруким глазам лорнет. Да, лорнет. Эта встреча описана мною в романе «Двадцатые годы». А первое слово, услышанное мною из ее уст, было «расстрелять». Да, расстрелять. Возможно... Прежде чем это сказать, она говорила что-то ещё, но до сих пор у меня в ушах звучит этот приговор. Речь шла вот о чём: старик отец спрятал в клуне или, сказать понятнее, в Риге сыны дезертиры. Парни нашли, и обоих только что доставили в трибунал. Землячки советовались, как с ними поступить. Дезертиры в те дни были бедствием армий, и нельзя было давать подачки. И землячка не могла, не имела права проявить мягкость. Несколькими часами позже у меня с нею состоялся душевный разговор, но много воды утекло с той встречи до той поры, когда я понял, что эта черта ее характера именуется не жестокостью, а твердостью. Снова я встретил землячку спустя почти 10 лет. В декабре 1928 года на сессии ЦИК СССР обсуждался вопрос о мероприятиях по подъему урожайности. Докладчиком по этому вопросу выступал Яковлев, редактор Крестьянской газеты и одновременно заместитель Арженекидзе, председателя ЦКК и наркома РКИ. А я в эти годы служил в Крестьянской газете и по поручению Яковлева писал отчёт о сессии. С землячкой я столкнулся на лестнице Большого Кремлёвского дворца. Только что кончилось заседание, я выскочил из зала и мчался вниз, торопясь в редакцию. Бежал, сломя голову, перепрыгивая через ступеньки, и вдруг опять незримая сила остановила меня. Навстречу мне поднималась сухонькая и строгая дама в платье серо-жемчужного цвета. Она возникла на одном из маршей беломраморной лестницы, и я сразу её узнал, хотя с первой встречи миновало 9 лет. Мне хотелось промчаться мимо, однако ноги мои налились свинцом. Я прижался к перилам. Я боялся её, о строгости её ходили легенды. «Ну, скорее, скорее», — мысленно подгонял я ее. «Иди же, Идит, поторопись в зал». Но она остановилась, подняла руку и поманила к себе пальчиком. Так, как сделала бы это любая классная дама. Что оставалось делать? Медленно пошел я по широким ступеням лестницы навстречу своей безжалостной судьбе, принявшей на этот раз образ Розалия Самойловной землячки. На черном шнурке, струившемся вниз от ее шеи к поясу, покачался Ларнет в черепаховой оправе. Землячка Близорука прищурилась, подняла Ларнет, приставила к глазам и внимательно на меня посмотрела. Душа моя ушла в пятки. Посмотрела укоризненно, покачала головой и не произнеся ни слова, пошла своей дорогой. Вся встреча длилась не более 2-3 минут, а вот подишь, запомнилось на всю жизнь. Разалию Самойловну с здоровыси побаивались. Недаром Демьян бедный посвятил землячки такие стихи. От канцелящины и спячки, чтоб оградить себя вполне. Портрет товарища землячки повесь приятель на стене. Бродил потом по кабинету, молил, что ты пока узнал землячку только по портрету, в 100 раз грозней оригинал. Землячка пошла дальше, но я уже перестал прыгать козлом и тоже степенно зашагал вниз. Потом землячка приехала как-то в редакцию «Крестьянской газеты». Она интересовалась постановкой массовой работы, а так как в ту пору я заведовал отделом селькоров, мне пришлось давать ей объяснение. «Крестьянская газета» многих своих селькоров направляла учиться в различные учебные заведения страны. Часть их училась в Москве, и студенты эти долго не порывали связи с газетой и постоянно толклись в редакции. Беседовали мы в кабинете заместителя Яковлева «Крестья». СВ Урицкого. Землячка поинтересовалась, есть ли сейчас кто-нибудь из селькоров в редакции, и я предложил ей, если она хочет, позвать в кабинет хоть 10, хоть 20 человек. Землячка согласилась. Селькоры были призваны, она предложила Урицкому и мне покинуть кабинет. Беседуя с селькорами, она будет, мол, с глазу на глаз. Как выяснилось, она интересовалась отношением редакции к селькорам, нет ли в редакции бюрократизма. Но грозу пронесло, сель коры не подвели, не дали землячки поводов для нахлабучки. И в последний раз мне пришлось видеть землячку в ЦКК на заседании партколлегии. Решалась судьба одного инженера Керченского металлургического завода. Незадолго до этого Комсомольская правда опубликовала серию моих очерков об этом заводе, который затем издала отдельной книжкой Молодая гвардия. Я был вызван на заседание партколлегии в качестве свидетеля. Органы, не имевшие прямого отношения к заводу, выдвинули против инженера тяжёлые обвинения. Судьба инженера висела на волоске. Стоял вопрос об исключении его из партии, после чего неизбежно должно было последовать возмездие юридическое. Инженер заведовал на заводе агломерационным цехом. В своих очерках я отзывался о нём положительно, но почему меня вызвали на заседание, всё же не понимал. Началось заседание. Зачитали бумагу, которая очень походила на прокурорское обвинительное заключение. Ответчик оправдывался, но как-то вяло, по-видимому, он считал свою судьбу предрешенной. Землячка допрашивала. Резко, пристрастно, я бы сказал, даже зло. На заседании присутствовали двое рабочих из Керчи. Секретарь цеховой парт организации и кто-то еще. Землячка поинтересовалась их мнением и обратилась ко мне. «А что вы можете сказать?» Я замялся, и вдруг она подняла со стола мою книжку. "Можете что-нибудь добавить к тому, что здесь написано?" Я ответил, что высказал уже своё мнение в печати. "Но «Ну, то, что напечатано, мы уже прочли, сказал ей землячка. Повторяться не зачем". Члены партколлегии стали высказываться. И достоялы же бедняги, протирали его спесочком. Дошло дело до решения, и землячка предложила оставить его в партии. Это наш человек, от него ещё будет польза, сказала она. Не позволим его добивать. Вот и всё. Вот и всё, что относится к моему непосредственному знакомству с землячкой. Но всё-таки это было кое-что, что побудило меня углубиться в изыскание и воз создать образ этой коммунистки. Насколько это удалось, судить не мне. Я хочу лишь сказать два слова о том, что меня привлекает в землячке. Она была суха и замкнута, и это понятно. Человек, можно сказать, совершенно лишённый личной жизни. Всё без остатка отдано партии. Всю жизнь она подавляла в себе личные эмоции, поэтому многие считали её равнодушной, а некоторые даже недолюбливали. Да и сам я думаю, что любить её в том сентиментальном смысле, как это обычно понимается, будто и не за что. Так почему же всё-таки я сделал землячку героиней своей повести? Я не оговорился, Она прожила героическую жизнь, хотя и не стремилась совершать героические поступки. И за день в день выполняла она свою будничную работу, но работа эта была работой коммунистической партии, а будни буднями Октябрьской революции. Редко встречаются такие целеустремлённые люди. Цель и направленность и верность Ленину вот два её достоинства. Вся её жизнь связана с Лениным, и поэтому, рассказывая землячки, Так часто приходится обращаться к Ленину. В этом её сила, в этом пример. Она по праву входит в когорту лучших ленинцев.